А Якове Михайловиче Свердлове. Есть люди-вожди пролетариата, о которых не шумят в прессе, может быть, потому, что сами они не любят шуметь о себе, но которые являются тем не менее жизненными соками и подлинными руководителями революционного движения. К числу таких вождей принадлежит Яков Михайлович Свердлов. организатор до мозга костей, организатор по натуре, по навыкам, по революционному воспитанию, по чутью, организатор всей своей кипучей деятельностью, такова фигура Якова Михайловича Свердлова. Что значит быть вождём-организатором в наших условиях, когда у власти стоит пролетариат? Это не значит подобрать помощников, составить канцелярию и давать через неё распоряжения. Быть вождём-организатором в наших условиях это значит, во-первых, знать работников, уметь схватывать их достоинства и недостатки, уметь подойти к работникам. Во-вторых, уметь расставить работников так, Первое, чтобы каждый работник чувствовал себя на месте, второе, чтобы каждый работник мог дать революции максимум того, что вообще способен он дать по своим личным качествам. Третье, чтобы такого рода расстановка работников дала в своём результате не перебои, а согласованность, единство, общий подъём работы в целом. Четвёртое, чтобы общее направление организованной таким образом работы служило выражением и осуществлением той политической идеи, во имя которой производится расстановка работников по постам. Яков Михайлович Свердлов был именно такого рода вождём-организатором нашей партии и нашего государства. Период 1917-1918 годов был периодом переломным для партии и государства. Партия в этот период впервые стала правящей силой. Впервые в истории человечества возникла новая власть власть советов, власть рабочих и крестьян. перевести партию, да то ли нелегальную, на новые рельсы, создать организационные основы нового пролетарского государства, найти организационные формы взаимоотношений между партией и советами, обеспечив партии руководство, а советам их нормальное развитие, такова сложнейшая организационная задача, стоявшая тогда перед партией. В партии не найдётся людей, которые решились бы отрицать, что Яков Михайлович Свердлов был одним из первых, если не первым, который умело и безболезненно разрешил эту организационную задачу по строительству Новой России. Идеологи и агенты буржуазии любят повторять истасканные фразы о том, что большевики не умеют строить, что они способны будут-то бы лишь разрушать. Яков Михайлович Свердлов вся его работа является живым опровержением этих россказней Свердлов и его работа в нашей партии не есть случайность партия породившая такого великого строителя как Яков Михайлович Свердлов может смело сказать что она умеет так же хорошо строить новое как и разрушать старое Я далёк от того, чтобы претендовать на полное знакомство со всеми организаторами и строителями нашей партии, но должен сказать, что из всех знакомых мне не заурядных организаторов, я знаю после Ленина лишь двух, которыми наша партия может и должна гордиться: Иосифа Фёдоровича Дубровинского, который погиб в Туруханской ссылке, и Якова Михайловича Свердлова, который изгорел на работе по строительству партии и государства. Пролетарская революция. 11 номер. Ноябрь 1924 года. Подпись Иосиф Сталин.